Ваша бригада меня порадовала, и радость начальства уже само по себе высокая награда. Но я вам еще и объясню причины радости. Единицей измерения разборчивости в канале связи издревле служит именно слог. Артикуляционные таблицы для испытания телефонных систем составляются из слогов. Сколько сочетаний возможно из двух-трех букв, пардон, звуков если их общее число равно даже не тридцати, а, скажем, двадцати. А ведь есть еще и такие односложные слова, которые образуются из более чем двух-трех дискретных единиц, например, «спорт», «склон», «фракт», «тракт» и тому подобное. Вы, Александр Исаевич, вероятно, без особенного труда рассчитаете, Вот именно, астрономическое число. Догадываюсь, что не всякие сочетания возможны. Однако то, что обнаружили вы, 3600 или сколько, сколько там, пусть набежит еще хоть сотня другая, не частых слогов, это, батенька мои, число конечное, вполне обозримое. И значит для нас, телефонистов, весьма любопытное, приятно любопытное. Так вот, Вы и будете докладывать на первой научной конференции института. Извольте приготовить сообщение краткие, но максимально информативные. Шарашка распространилась на все здания. Преграды были сняты, открылось множество новых комнат. Самый большой из них, где потом разместилось конструкторское бюро, и обычно проходили все собрания вольняг, состоялась первая научная конференция. вперемешку с офицерами, поблескивавшими серебром погон, и штатскими вольнягами сидели десятка-два спецконтингенщины в потрепанных пиджачках, куртках и гимнастерках. Тогда еще не вели арестантской робы. К лету нас всех обрядили в синие комбинезоны из чертовой кожи. Докладывали трое. Сначала я рассказал о звуковом составе русской речи, о теории фонем, о работах Щербы и Бо Бодуэна де Куртене. Более всего налегал на различие между письменной и устной речью, между условиями разборчивости текста на глаз и речи на слух. Потом Солженицын говорил о математических принципах нашего исследования слогового состава и в заключении бригадир доложил его статистические итоги, объяснил, что мы впервые открыли слоговое ядро русской речи и более всего напирал на непосредственную полезность этого открытия для телефонистов. Уверенно опорочив Применявшиеся ранее артикуляционные таблицы, как не соответствующие науке и живому языку, он доказывал, что необходимо безотлагательно приступить к составлению новых и уже действительно научных таблиц. Вопросов было немного. Больше всего пришлось на мою долю. Инженеры и вольные, и заключенные говорили, требовали более точных определений понятия фонемы в физических параметрах то есть как именно отличаются отдельные звуки речи друг от друга по частоте по амплитуде начались прения заключенный профессор математики владимир андреевич т ленинградец образованный ироничный говорун привык везде быть душой общества и задавать тон Он глядел в потолок задирая сидеющую бородку клинышек и доказывал что все разговоры о фонемах фонетике и прочих прочих лингвистических умозрениях суть чисто академические кабинетные, может быть и занимательные фантазии, но весьма далекие от реальной жизни и тем более от научно технической практики. Я помню, среди флотских офицеров в Кронштадте некогда бытовала шутка. За трапезой говорили нашбийский лад «Уаляй, уйпей, водки!» Какие уж тут фонемы, а ведь все и понятно, и разборчиво. Он хотел посмешить, но никто даже не улыбнулся. Антон Михайлович, заключая конференцию, сказал, что статистические исследования были оригинальной, в некоторых отношениях спорной, но практически полезной работой. Главное теперь не успокаиваться на достигнутом, не увлекаться чистой наукой. Наши почтенные теоретики, лингвисты и математики должны все свои усилия подчинить требованиям нашей практики и работать в повседневном контакте с инженерами, с техниками, непосредственно в лаборатории. Владимир Андреевич в камере говорил нам, «Надеюсь, вы не гневаетесь на меня за попытку научного спора». Я на какое-то мгновение увлекся, вообразил, что нахожусь перед интеллигентными слушателями. Надеюсь, что вы-то меня поняли. Он был арестован и осужден в Ленинграде во время блокады. По его словам, он и раньше не скрывал презрительной неприязни к той парадоксальной деформации российского государства, которая наступила после известных событий 1917 года. Он признавал, что последние годы, особенно во время войны, стали обнаруживаться некие тенденции, так сказать, к вправлению вывихом и восстановлению переломов. И уж как у нас положено посредством весьма радикальных мер. Любит-любит кровушку русская земля, но я скептик. Битую посуду можно склеить, а разбитую в гребешке национальную культуру несколько труднее. Владимир Андреевич не любил гулять. Предпочитал курить в коридоре, где между камерами стояли длинные столы, за которыми сражались козлы и шахматисты. Своих постоянных собеседников называл клуб трепангов. Иногда я осмеливался ему возражать. Так бывало, например, когда он вещал, что жизнь русского театра прекратилась уже в двадцатые годы. Мейерхольд был штукарь, хулиган, разрушитель, вечный, анфан -терибль. Но он все же еще имел отношение к театру. Вот его и прихлопнули. А взамен что? ансамбли песни и пляски, эти, каких декады разных нацменов, балаганы, ярмарочные гурбища, а не театр. У нас в Питере Юрьев был последним монархом на русской сцене. В Москве таких актеров уже не осталось. Ах, художники, прошу вас, хотя бы при мне, просто из любезности не произносите «МХАТ». Мерзкая кличка, совершенно не русское слово. Какое-то отхаркивание, а не имя театра. Да, так вот, московский художественный, разумеется, был некогда любопытным, даже значительным явлением. Но за последние два десятилетия он стал серенькой, заурядной казенной трупой Алексеев, то есть Станиславский, был, конечно, одаренным актером, хотя и несколько однообразным, с этой купецкой патетикой. Любим торцов, идиот. Я всегда предпочитал петербургскую сцену, а в белокаменной, даже в императорском малом, всегда попахивала за москворецким душком. Но пресловутая система Станиславского – это уже нечто более близкое к правилам уличного движения, к медицине, к психиатрии, чем к искусству. Отнюдь нет, любезнейший, заблуждайтесь, никакой я не классицист, не ретроград. Это вас так учили. Кто не с нами, тот уж, конечно, реакционер. А я вот, совсем напротив, очень любил, например, кривое зеркало Николая Николаевича Еврейного. А, о каково вы представления не имеете. а все-таки слыхали. Что ж, очень приятно обнаружить столь редкостную осведомленность в отпуске вашего э, поколения и вашей интеллектуальной среды. В таком случае вы должны, конечно, понимать, что я никак не стародум, никак, это ваши немцы говоря говорят, альтеперюки. Бывал я и в «Бродячей собаке», всегда высоко ценил таких модернистов, или, по-вашему, буржуазных декадентов, как Николай Степанович Гумилев. Как и вы его цените, а вас не смущает то обстоятельство, что он был расстрелян, или как это, по-вашему, его шлепнули в чека за участие в монархическом союзе. Ах да, конечно же, капитаны, Африка, нигер, изысканный жираф. Как же, как же, в наше время все гимназисты от этих стеклов с ума сходили. Но я предпочитаю шестое чувство и трамвай. Может быть, вы и об Осипе Мандельштабе слышали? Я сказал ему, что «Век Волкодал» восхищенно читал Владимир Луговской в 1940 году за именинным столом одной аспиранки Ифли, и многим, в том числе и мне, очень понравилось. А вы не ошибаетесь ли, пролетарский поэт и восхищался стихами Контрика, и никто не донес, и никого из вас не взяли, как говорится, на цугундер Не смею сомневаться, коль скоро вы настаиваете. Но дивлюсь, дивлюсь. Истинно неисповедима российская жизнь. Да, так вот, Московский художественный театр я весьма высоко ставил. Того же Алексеева и, разумеется, Шверубовича Качалова. Отличный голос, истинно бархатный баритон. Хорошие манеры, что не говорите». А дворянская киндерштубе — это не детская горница в том же доме, где лабаз. Хороша бывала Ольга Леонардовна Книпор, супруга, нет, вернее, вдова Чехова. И Немирович Данченко был неплохим антрепренером, да-да, именно антрепренером, от них не режиссером, или, как теперь говорят, худруком. Тоже не русское, не сносное словцов. Каким был художественный театр, отлично помню. И это не сравнило с нынешним МХАТом. Видел я, видел перед войной три сестры и Синюю Птицу, и Анну Каренину. Ну и что же, сестры и птичка – музейные реликвии, мертвые оболочки. А Каренина я и Роман-то не очень люблю, Толстой – Ты доказал с терпением и талантом, что женщине не следует гулять ни с камер-юнкером, ни с флигель-адъютантом, когда она жена и мать. Но уж сцене. Мадам Тарасова — вальяжная советская домохозяйка, а не жена тайного советника. Смелён лучше, серьёзный актёр. Но играет он не аристократом. Не царедворца, а этакого благопристойного директора Треста. прудкин типичный прапорщик или юнкер коренского После февральской революции стали евреев допускать к офицерским званиям в юнкерских училищах. Туда устремились юнцы из интеллигентных семейств. Были среди них фронтовики-вольноперы, вольноопределяющиеся и недавние солдаты после ранений. Вот вы небось не знаете, что те янкера, которые в октябре защищали Зимний дворец, были не менее чем наполовину евреями. Тогда антисемиты утверждали, что именно потому Зимний пал. Это все чепуха, такие же легенды, как штурм Зимнего. Ведь никакого штурма не было. Временное правительство сгнивало на корню, разложилось и растерялось подавим так называемый Корниловский мятеж, оно лишило себя армии. Воинские части в Петрограде либо сочувствовали большевикам, либо просто не хотели драться ни с красной матрасней, ни с отрядами рабочих, не менее всего со своими братьями, такими же солдатами. Вот они и узкали тискали кухарок, а кто палачей и водочку добывали. В гарнизоне дворца числилась юнкера и женский батальон. Юнкерами никто толком не командовал. Они еще верили Керенскому, но тот сбежал. А женский батальон был уж вовсе нечто анекдотическое. Мадам Бочкарева во главе нескольких сотен белошвеек, истерических барышей и кающихся проституток. Зимней не нужно было штурмовать. Все двери стояли открытыми, входи кто хочешь. Там и жертв не было. Только несколько юнкеров застрелились от стыда и отчаяния. Я те дни спокойно разгуливал по всему Петрограду. Нигде никаких боев не замечалось. Трамвай ходил как ни в чем не бывало. Рестораны и кафе переполнены. В театрах обычные спектакли, издавались все газеты. В нескольких местах возникали перестрелки. Не бои, а именно короткие перестрелки. Кое-где люди, чуть погуще, обычно толпились у афишных тумб или вокруг газетчиков. Но в том году ведь все время где-нибудь митинговали. Потом оказалось, произошел переворот. Нет больше министров, а всем правят советы и народные комиссары. Советы раньше уже были. Смешно сказать. В иных случаях они тогда распоряжались куда -то как авторитетнее и решительнее, чем впоследствии, когда все государство стало именоваться советским. И советы раньше были и комиссары, так и назывались, комиссари временного правительства. Так что перемены показались несерьезными. Просто дворцовый переворот. Одно время правительство заменено другим. И только уже зимой, когда разогнали учредительное собрание, стал я чувствовать и понимать, что происходит нечто катастрофическое, даже апокалипсисическое. Тем более весной, когда капитулировали перед немцами, когда стали закрывать газеты. Вот тогда-то оказалось, что мы совершили прыжок в царство свободы. Так это у вас, кажется, называется. Владимир Андреевич сердился, когда ему возражали. Но меня он терпел в клубе трепангов, потому что я все же лучше других мог оценить его литературно-театральную эрудицию и несколько раз искренне восхитился его необычайной памятливостью и образованностью. Ссорились мы редко, и то по совершенно неожиданным поводам когда меня застигало врасплох какое-нибудь его парадоксальное или анекдотическое утверждение. Так было, когда он упрямо стал доказывать, что никакого Шекспира на свете не было, а все шекспировские драмы и стихи сочинил Фрэнсис Бэкон. Это, мол, совершенно бесспорно, так как уж перед войной некий его английский приятель-математик впервые расшифровал математически зашифрованную автоэпитафию Бекона и так далее. Но разозлился на меня Владимир Андреевич не за возражение по существу, а после того, как я напомнил, что примерно то же самое говорил и писал Луначарский, когда о своих антишекспировских рассуждениях склонялся то графу Дерби, то к Бекону сравнивать его с этим наркомом, снобом, большевизаном в крахмальной манишке. За я могу только прекратить наши бесполезные славопрение. В дни октябрьских и майских праздников некоторые заключенных полагалось изолировать. Критерии для отбора были прежде всего чисто формальные. Изымались осужденные за террор, за побеги из мест заключения и те, кто ни одного неоднократ... кого не неоднократно судили рецидивисты, а также те, кто слыл слишком общительным и авторитетным в арестантской среде. Мы с Панниным и Владимиром Андреевичем неизменно попадали в число изолируемых. У меня числилось три судимости, пусть по одному и тому же делу, но ведь все определялось числом бумажек. У Панина лагерная судимость. Мне нравилось, видимо, начальству и то, что у меня было много друзей-приятелей и репутация адвоката. Я часто помогал арестантам писать жалобы, прошения и тому подобное. А Владимир Андреевич был и общительен, и активен, и, несомненно, очень авторитетен. В первый раз... Нас изолировали как бы стыгливо. Придумали срочное, особо секретное задание. Дешифровать телеграмму, перехваченную в Западном Берлине. Владимир Андреевич должен был размышлять над текстом, как математик. Я, как лингвист, Апанин и еще несколько инженеров и техников, должны были разрабатывать конструкцию шифратора, который следовало бы применять для дешифрации. Среди этих инженеров был кроткий ленинградис с традиционно ленинградским пунктом 58-8 «Террор» и даже один бытовик, неоднократно судимый ворюга. Нас разместили в подвальной комнате, представили отдельного надзирателя. Три или четыре дня, 6-8 ноября, нас отдельно кормили, отдельно выводили на прогулки. Ничего мы, разумеется, не расшифровали. В следующие разы нас уже безо всяких поводов просто увозили на праздничные дни в бутырки. В первый раз я пытался было протестовать, хотел объявить голодонку. Владимир Андреевич отговорил. Бросьте вы это. Любые протесты, пустая суета. А я вот лучше всего чувствую себя именно в тюрьме. Здесь я беспредельно свободен. Да-с. Да, и вы тоже должны были это понимать. Что такое свобода? Познанная необходимость, не так ли? Вы доказываете, что все происходящее у нас историческая необходимость. Революция, гражданская война, коллективизация, ликвидация, индустриализация. И опять война, и блокада, и голод, и опять ликвидация. Эцессия. Этсетера, этсетера, это все по-вашему суть историческая необходимость. Так почему же вы так разгневались на вашу личную порцию исторической необходимости? Я придерживаюсь иных мнений. Для меня свобода – это прежде всего свобода мысли, духа и свобода личного выбора. Но я полагаю нелепым протестовать здесь. Я даже доволен. На шарашке я вынужден размышлять по заданиям начальства о шифрах, шифраторах, абстрактных и конкретных проблемам проблемах криптографии, криптофонии и прочее и прочее. Там мой выбор стеснен обстоятельствами, ведь я вынужден и действовать, и думать именно так, а не иначе, для того, чтобы не угодить на этап на лесоповал, в шахту. А здесь, в камере, я бездельничаю и могу мыслить беспрепятственно, о чем вздумается. В действиях и в поступках выбор мой крайне ограничен стен стенами, дверью, тюремным распорядком. Но в этих внешних пределах я внутренне абс абсолютно свободен. Хочу лежать – лежу, хочу сидеть – сижу, хочу – вот беседую с вами, захочу – буду играть в шахматы, газ – Я все больше убеждаюсь, что рожден для тюрьмы. Сегодня мыслящий русский человек может быть свободен только в тюрьме. Полемическое выступление Владимира Андреевича на первой научной конференции нас неприятно поразило. Нельзя так спорить со своим братом-арестантом при начальстве. Позднее он еще более резко выступил против проекта шифратора, разработанного Паниным, и несколько раз жестоко поносил серьезные криптографические работы других заключенных. Все работавшие в особой математической группе говорили, что Владимир Андреевич, конечно, выдающийся ученый, умница, талант, эрудит, но еще не, неуемный склочник, сварлив, завистлив, не терпит чужих успехов. Из нас троих он лучше всего относился к Солженицыну. Тот слушал его внимательно, серьезно, не ввязывался в споры и хотя был профессиональным математиком, не стал его соперником, отказался работать в математической группе, занялся акустикой и лингвистикой. Танин временами сердил ревнивого профессора. То вторжением в его собственную заповедную область криптографии что слишком решительной и недостаточно парламентарной полемикой в защиту своего языка предельной ясности. Ко мне он относился с вежливой, сдержанной неприязнью. Позднее я узнал, что он считал меня стукачом и к тому же особенно опасным интеллигентом, который не подделывается к собеседнику, а спорит с ним и тем самым провоцирует. Однако именно благодаря Владимиру Андреевичу, благодаря его злой придивчивости и язвительным нападкам, иногда вздорным, но чаще всего дельным, я все настойчивее учился, читал, исследовал, расспрашивал. Ведь я и сам знал, что мои лингвистические познания поверхностны, приблизительны, а представления о криптографии, физике и акустике вовсе ничтожны. И для того, чтобы отвечать на его придирки и попреки, а потом все больше увлекаясь, я конспектировал книги и статьи, зубрил, сопоставлял вычитанное с тем, что сам наблюдал. Как бы не преуспевать в самообразовании, особенно полезные бывают суровые, недружелюбные учителя. В те годы вольного и невольного ученичества моим наставниками стали барственный чекист-интеллигент Антон Михайлович и непримиримый, но смешливый, идейный антипод Владимир Андреевич. «Спасибо тем, кто нам мешал», — сказал Давид Самойлов. «Благодарю их тем более искренно, что ведь они не только мешали, но во многих случаях и помогали моим урокам».